Приложение силы. Слишком быстро отреагировали пакистанские военные. Становилось очевидным, что операция пошла не по самому чистому варианту. При всех допущениях обстановка позиционировала ту ситуацию, когда приходилось бить на упреждение, не дать возможности и вооруженным силам Пакистана полноценно вмешаться. Теперь все зависело от того, насколько быстро и удачно спецназ справится с задачей. Лишние полчаса, час, даже минуты нахождения на сопредельной территории неизбежно усугубляли ситуацию, особенно если оставить за собой какие-то нежелательные следы. Время 21.40, и спустившаяся ночь здесь скорее играла за наших, однако какие-то позитивы были и за противником, хотя бы в знании местности. К командиру десантной группы ушел запрос «Как скоро?». Ответ вернулся с минимальным интервалом, прерывистым эфирным хрипом. Минут пять-десять, и буду давать команду на отход. Но этот отход уже надо было комплексно прикрывать с воздуха. Вынесенный в передовой дозор группы разведки доложил о еще нескольких транспортных пумах, высадивших бойцов в черном. Пакистанский спецназ, пресловутые черные аисты. Точками высадки занялись Ми-24, штурмуя ракетно-пушечным. Колонну бронетехники противника, двигающуюся со стороны Пешавара, разведгруппы подсветили маяками, наводя реактивную авиацию. Получив приказ, пилоты Су-17 прежде всего избавились от подвесных баков. Еще наполовину полных, однако ввести на территорию Пакистана лишние технические надписи на русском языке было нежелательно. Чтобы избежать перехвата пакистанскими РЛС, истребители-бомбардировщики миновали зону приграничья на предельно малой высоте. Уж затем, выходя на атакующий курс, делали подскок для оптимального прицеливания и сброса бомб. Работали опробированными методами в режиме навигационного бомбометания. передавая машина, ведомая опытным летчиками штурманского отдела, сначала сбрасывает несколько ориентирно-сигнальных бомб, но САП. Следом идет носитель САП, обеспечивающий локализацию цели. Затем основная группа наносит удар на поражение. Боезапас Су-17 вываливали сразу весь, не делая коррекции второго захода. В этом случае точность, возможно, оставляла желать лучшего, но на второй в планах попросту не отводилось времени. Собьют в чужом небе. Катапультироваться? Лучше застрелиться. тени назад до границы. Тем более что... Баражирующий в небе афганистана А-50 придвинулся ближе, чтобы заглянуть за горизонты. Целью – воздушное пространство Исламской Республики, активность военных аэродромов, чужие РЛС и взлет боевых самолетов. О них-то воздушный командный пункт А-50 немедленно сообщил. На радарах появились новые засветки, несомненно являющиеся пакистанскими истребителями-перехватчиками. Их отвлекли, увлекли за собой проскочившие на сверхзвуке от границы Миги. И там между передовой парой f 16 а и четверкой нарушителей произошел обмен ракетными залпами. От СПРУ МИГ-23 ушли вертикально вверх, сорвав захват головок на видение. Впрочем, и встречно выпущенные Р-23 потерялись в молоке. Но сушкам здесь уже было не место. Тревога в частях ПВО Пакистана наконец прозвучала. В наушниках пилотов СУ-17 запищала СПО «Береза» — предупреждение об облучении. Входящий в ударную группу постановщик помех врубил систему электронного подавления, зафиксировав работу станции ПВО базы Пешавар. Той самой, кстати, откуда в свое время взлетел У-2 злополучного Фрэнсиса Гарри Пауэрса. На источник излучения сходу ушли две противорадиолокационные ракеты Х-28. Это был уже, так сказать, презент напоследок. Разгрузившиеся истребители-бомбардировщики выполнили боевой разворот, набирая скорость и высоту. Зазор на отход — две с половиной минуты. А АКП, между тем, тревожно оповестило о новой, приоритетной угрозе, исходящей с другого пеленга. Два «Миража», взлетевшие по тревоге с авиабазы «Кахат», всего в 45 километрах к югу, успели выпустить вслед уходящим бомбардировщикам ракеты «Воздух-воздух». СУ отчаянно форсировались, применяя противоракетные маневры. «Успеют?» Беленин выводил ревущую машину на вертикаль, давясь перегрузкой и молчаливым матом. Громко сказанной расчистки неба в задаче истребительного обеспечения не стояло. Им сразу дали понять, что от них не требуется непременно сбивать, достаточно не дать пакистанским ВВС сорвать операцию, не допустить атак на десантно-штурмовую группу, прикрыть вертушки и су 17 Разумеется, и самим не подставиться. На предполетном инструктаже стоящий подлик АМСК и столичный штабной чин нудно вещал. Что де? В избежание международных осложнений в небе на чужой территории желательно в бой не вступать, а действовать непрямыми методами. Посмотрел бы я на этого говоруна, посади его сюда в кабину, мысленно плевался Паша. Они тут у себя дома, пакистанцы, ошалели, взбеленились от нашей наглой вылазки. И лучшие непрямые методы — это всадить уром самое, что не наесть по-боевому. Вот тогда они, кстати, и прянули, завертевшись противоракетным. Возымело. Миг подскочил до 6500. Майор положил его на крыло, выводя полубочкой в горизонталь. В наушниках пощелкивало. Это ведомо сигнализировал что не отстает. В ночных условиях понятие «ведущий ведомый» несколько усложнялось, и если на большом эшелоне зарево еще подсвечивал атмосферу, и визуальный контакт был возможен, то с уходом на малые высоты, а теперь и просто в силу того, что Солнце окончательно ушло за край, слаженность и взаимодействие пары истребителей обеспечивались четкой работой операторов А-50, отслеживающих все движения на своих РЛС-экранах. Дистанция боевого порядка увеличивалась. В наушниках прорезалось приоритетным, с командного пункта поступил приказ. Задача отбой – покинуть зону. все Всеречь воздушное пространство Пакистана. Тут же, без паузы, торопливо предупредив о новой угрозе. Со стороны пешаварской авиабазы приближались четыре метки – пакистанские истребители. Брео уже реагировала. Автоматика СПО-15 и без того издавала низкий прерывистый звук, означающий облучение чьим-то радаром в режиме обзора. Сейчас горящее световое табло мигало красным, непрерывный звуковой сигнал оповещал о захвате самолета РЛС на ведение оружия. Беллинин брякнул коротко условное ведомому, и они, завернув слаженный парой крутой вираж, пошли на малые высоты, раскочегариваясь до сверхзвуков. Кто бы там ни приближался со стороны, хрен догонят. И та пара истребителей, с которой они изначально сцепились-расцепились, похоже, окончательно вышла из боя. Той парой были два «Миража», погнавшиеся за Су-17. Собственно, тип вражеских перехватчиков был неизвестен. Но кто там в противниках, Паша примерно представлял, зная, чем располагают пакистанские ВВС. Тут либо F-16, либо «Миражи». Вступать в ближний маневренный бой на 23-м «Миге» против этих машин не самое позитивное дело. Но так уж сложилось на коротке воздушной схлестки. Как всегда, когда времени на оценку ситуации и принятие решений мало, мысли в голове прокручиваются с бешеной скоростью, с учетом еще на земле обсчитанных вариантов как за себя, так и за вероятного противника. Выйти в зону пуска ракет МИГи могли только на больших скоростях с повышенными радиусами маневров за счет тяго-вооруженности и разгона. Здесь они, пожалуй, превосходили миражи и ИФ-16. «Не выгорит, не загоним их в положение обороняющихся», — домысливал конфигурацию Беленин. «Всегда сможем оторваться. И снова атаковать с произвольного ракурса. В любом случае, с хвоста сушек ушек мы их уже стряхнули». Паша подозревал, что пакистанцы вполне могли остаться без ракет. Выпустили все по убегающим бомберам. Впрочем, полностью полагаться на это было бы неправильно. Крылья перевели на 45 градусов, начав ускоряться. От ПТБ они тоже избавились заранее. В общем, были налегке и в полной боевой. Целеуказанием их обеспечивало А50, дабы не выдавали себя излучениями РЛС. Полога, взбираясь выше, развернулись почти на 180 градусов, атакуя на встречно пересекающемся курсе. Дистанция прогрессивно сокращалась, секунды бежали до... На приборной панели замигали лампочки, инфракрасные головки захватили цель. Услышав резкий сигнал в наушниках своего шлема, разрешение пуска, Беленин нажал боевую кнопку самолет слегка тряхнуло. Яркой вспышкой по глазам стартовала Р-60МК. Её уносящийся в ночь огонёк плясал, мерцал истончаясь. Вспыхнет подрывом попадание. Справа из-за головы прочертили две ракеты ведомого. Тот с чего-то сорвался в эфире на русском. Чего тянешь? Вторую пускай. СПО предупреждал, их подсвечивают. Кто бы там ни был впереди, они встречно атаковали. «Уходим вверх на максимале», — приказал майор, потянув ручку на себя. Атаку признали безуспешной. Операторы самолета радиолокационного управления, наблюдающие за разбросанными по экрану метками воздушных целей, лишь отметили, что пакистанцы вдруг хором развернулись, покидая место боя. На самом деле ночь укрыла, что у одного из уходящих миражей из сопла двигателя валил густой черный дым. Истребитель почти дотянул до посадочной полосы и уже выполнял глиссаду, как вдруг перевернулся и рухнул на какие-то ангары. Возникший пожар охватил и стоящий поблизости транспортный С-130. Аэродромным службам авиабазы Кахат выпала занятная ночь. То, что с легкой руки описанного, казалось, вполне поддается представлению, наглядно в условиях ночи, в условиях ночного боя являло собой фрагментарную и порой сумбурную картину. Ее, наверное, лучше всего интерпретировали операторы РЛС, что с одной, что с другой стороны, даже в условиях постановки радиолокационных помех, разбирая и разделяя, где свой, где чужой. Визуально же небо то тут, то там вспыхивало форсажными факелами истребителей, феерическим отстрелом тепловых инфракрасных ловушек, что сыпали уходящие бомбардировщики. Фонтанировали стартом срывающейся с пилонов ракеты воздух-воздух, проносясь искорками и порой лопаясь разрывом своих боевых частей. По низам гуляло еще разнообразней частя гирляндами вертолетных Нурсов, контрастно испещряясь вспышками выстрелов, трассерами, всполохами взрывов. Кульминацией этого фееричного концерта стала детонация склада боеприпасов, ровно тогда, когда боевики ворвались в покинутый русскими лагерь, рассеиваясь в поисках уцелевших. Сработала закладка таймер, унеся более трех сотен душ к Аллах Акбару. В то время как вертушки, и лопастями еще больше сгустившиеся ночной тьмой небо, уже благополучно миновали, пересекли границу, проходя над извивыми ущельями, точно призраки. Возвращаясь, унося дыры в бортах, увозя живых и раненых, на удивление ни одного двухсотого, вытащих в тех, ради кого. И кто-то из уставших в усмерть бойцов спецназа в полумраке десантного отсека, возможно, удовлетворенно улыбался, проигрывая моменты. Иногда услышать отчаянно радостные «братцы, наши», Дорогого стоит. Догорала где-то на подступах к Бадаберу техника из состава части 11-й армии Вооруженных сил Исламской Республики. Догорала где-то там же недалеко поврежденный миль, оставленный подожженный экипажем. Изрешеченный осколками Су-17 дотянул до Джалалабада, живучий с самолета, можно сказать, в который раз показала себя на высоте. Полыхало еще что-то на авиабазе Кахат. Умалчивать о своих потерях в правилах военных, наверное, всех армий мира, так что разбившийся «Мираж-3» не будет никому зачтен в победу. Вооруженные силы Исламской Республики приводились в боевую готовность, однако в намерениях пакистанских военных просматривалась некоторая сумбурность. На самом деле самые здравомыслящие головы все прекрасно понимали, кто стоит за беспрецедентно наглой военной диверсией. Никого не обманули фальшивые опознавательные знаки ДРА на плоскостях, да и кто бы их там ночью разглядывал. Тем более, что при всем желании избежать русского языка в эфире полностью не удалось, и уж тем более мата. Каких-либо позитивных целей в ответных демаршах против советов, с которыми у Пакистана даже не было общих границ, исламские генералы не видели. Только и оставалось слать в адрес русских кефиров праведные проклятия. Этой ночью мало кто из политических кругов и клерикалов Исламабада не был поднят с постели. Созванный экстренный совет занялся составлением ноты протеста, готовя к утру обращение в ООН, а также воззвание к братьям по вере в рамках УИК, Организации Исламской Конференции. Еще не зная, что следующий день принесет Пакистану другие, гораздо большие головные боли, когда на рассвете, сначала с недоразумения стычек, разбередив старые раны и противоречия, начнется очередной военный конфликт на Индостане. Аравийское море Тропики индийский океан в своем иллюстрированном образе его теплые муссон и само дыхание южных морей ассоциировались именно с этим словом с закатом темнота здесь наступает быстро и очистившийся конденсатом атмосферы усеивается россыпью знакомых незнакомых созвездий горящих ярко и пристально и сейчас покинув внутренние помещения корабля и выбравшись на верхнюю палубу задрав голову на севере у горизонта помаргивала полярная а с другой стороны Ах, если бы спуститься чуть-чуть ниже по сетке координат, пересекая невидимую черту северного тропика, или как его еще называют, тропик Рака, то тогда можно увидеть знаменитый Южный Крест. Внизу своя иллюминация, подсвеченные плафонами полетной палубы, зеленые и красные огни, вращающиеся лопасти вертолетов оставляли причудливые, светящиеся по кромкам рассекающие воздух круги а сразу за срезом и завальными лиерами черный провал океана лишь за малым исключением фосфорицирующего свечения кильватора до да редко отсвечивающего плеса на гребнях волн небо тоже несмотря на застывшую россыпь звезд для экипажей взлетающих вертушек оно тоже виделось черным провалом ночные полеты никто не любил ночные полеты над морем где ориентируя без тогословй тем более улетишь куда нибудь к етитиати а горючки на остатке ведро Балагурили между собой штурманы пилоты, не забывая следовать всем пунктам предполетной подготовки, щелкая тумблерами, сверяя показания приборов. нудык в кабинах сидели не юнцы, а счетно решающий прибор при соблюдении нужных условий позволял штурману привести вертолет на плавучий аэродром в автоматическом режиме и без участия летчика. Да и секторальное патрулирование предполагалось выдерживать на курсовых углах крейсера, удобно оставаясь в зоне радиолокационного контроля корабельных РЛС. Наконец, все процедуры были соблюдены, и, получив разрешение, четверка К-25ПЛ снялась с палубы, уходя длинной рукой на дальний поисково-патрульный рубеж. Уже за 30-40 километров их эхосигналы могли пропадать в помехах от поверхности воды, когда они, зависая в точках поиска, опускали на тросе гидроакустические антенны, послушать море, сами опускаясь совсем низко. В ближней зоне под собой гидролокацию шумопеленгования вели корабельными станциями, бортовыми и буксируемыми. В ходовой рубке крейсер на контрольном приборе газ «Орион» тухла зеленая лампочка-обтекатель поднят. И если прислушаться к низам, гудели двигатели гидравлики, выводя антенну из-под килевой ниши. Загоралось красное, обтекатель опущен. Поступали данные, операторы принимались колдовать с электроникой, рисующей на выносных индикаторах кривые всплески шумов. Замирали в постах акустики, чутко-чуть касаясь ладонью лопуха наушника, внимая к понятным и непонятным звукам, будь то винты своего корабля, контакт с неизвестной ПЛ или далекий крик к охотницы. На ходовом мостике вахта в привычном ритме штатной работы – Мерцающие шкалы приборов, баюкивающие гуд аппаратуры, подпевающие писк сельсинчиков. Пощелкает динамик трансляции, запрос или радиоотклик, безответно шуршащая приемная частота. На развертке РЛС бегущий по кругу луч поискового вектора вспыхивает ближними метками кораблей ордера. БПК Николаев и Петропавловск следуют невидимые на флангах. Штурманской паленте курсограф и елозится вамписец. Крейсер меняет галс, скорость снижена до семи узлов, лебедка в транс разматывает кабель-трос с телом ГАЗ-ВЕГА на сто метров вниз, в толщу, пощупать воды под слоем температурного скачка. Из ГКП крейсера, осуществляющего общее управление, поступал запрос дежурного офицера. «ГГ, доложите обстановку». «Гидроакустики». «Горизонт осмотрен, эхо нет». «Сверху с ГКП». «Мух не ловить ищите лучше». Горизонт осмотрен, эхо нет. И, может, вдруг объявят. Обнаружен контакт, пеллинг, дистанция. Чтобы, отсчитав минуту ожидания, отбить. Контакт потерян. Сверху настаивают. Проверьте сектор. Уйдет по тревоге в небо пара дежурных Камовых, выстоявших в предполагаемом районе несколько буев, чтобы, погодя, сообщить. Восстановить контакт не удалось. Контакт ложный. — А ведь на эти самые звезды смотрел и Магеллан, и Кук. — А? — Это да. Для галактики триста пятьсот лет, как для нас секунды, ничего не меняется. Вова особиста Скопин узнал по голосу, коротко обозначив кивок. — А вы что же то не низами, коридором, а прямо через полет к Судотополе? Вообще-то, капитан второго ранга, суждающий, покачал головой. На палубе как раз готовили следующую в очередности четверку Камовых. Ныли приводы подъемников, рожая собранного по походному ангарного винтокрыла. Катали вручную, ерзал тягач, раскладывались лопасти, запускали на разогрев движки. Эта техника безопасности не одобряет праздно шатающихся во время боевой работы. И не спится же вам. Сам он в данный момент здесь оказался непреднамеренно. Случилось то, что нередко бывает, когда дела делаются в спешке «давай-давай», порождая неизменно сопутствующий бардак. А подробнее с Сбагрев прикомандированных пассажиров и все их материальное обеспечение, спустя сутки вдруг выяснили, что не все. Инженер теч в ведении Коева числится груз. Божился, что по спискам учета приемки убытия все сходится, показывал подотчетные бумажки. Тем не менее, в одном из сусеков обнаружились неотданные чужие ящики. Командир сходил лично удостовериться. «А ну как получилось?» – оправдывался за подчиненных подполковник старший БЧ-6. Они пометили, что наверх поднимать, и пошли дальше. А другие раздолбая, видимо, попутали, и не все помеченное наверх подняли. Вот и пожалуйста. Вскрывать мы не стали, мало ли, но, судя по маркировке, ничего там секретного. Оружейка. Хуже, если перепутали, что-то свое вместо ушло. Наверху-то все по единицам сошлось. Теперь однозначный головняк. Ворошить со сверкой придется. Черт. Уж точно, черт, попенял Скопин, поднимаясь на лифте из ангара вместе с одним из вертолетов. Теперь перед адмиралом распинаться. Хорошо хоть не лично, скинуть рапортичку и получить ответный втык. Здесь особистый застал его. Пока он стоял у кормового среза в сторонке от крайней взлетно-посадочной площадки, край муха слыша от привычки подмечать любой непорядок, как КМСК распекает кого-то из технореза неисправный вакс, выпрямительное устройство, на ВПП номер 3. И как все порешали, запустив движки-вертухи от бортовых аккумуляторов, чиркая подмокшими спичками, досадуя на них и понепритязательно девясь. — Ловко же у вас, товарищ подполковник, получается всякий раз меня отыскать, где б я ни был. — Так я вас тут не раз подмечал, — подсудил огонек комитетчик. Любите это место, покурить да глядя за корму. Вон и как переливается. — Да, бывает. Можно было не отвечать, но дым хорошо влился в легкие, привнеся то, что от него требовалось. Кельватор, он порой точно живет своей жизнью. В пенных водоворотах, сбитых винтами, высматривают добычу чайки. Его любят использовать дельфины, равно как и плыть, в волну, что гонит судно. Многим нравится смотреть вперед по курсу с носа, с баковых надстроек. Брызги из-под форштевня крутой вход на волну, все такое. А мне вот здесь. Что-то в этом есть когда вокруг океана корабль словно завис в безбрежье, только вот эта исходящая полоса показывает, ориентируя, что мы двигаемся. Есть в этом нечто почти роковое. Исчезающий вдаль пройденный путь, как прожитая жизнь. Обернуться можно, но чтобы вернуться... — Вернуться? — ухватился за последнее слово офицер ГГБ. — Домой захотели? Кафтаранг молчал. Отвлеченный символичными образами мозг не сразу уловил подоплеку. — Домой? А вопросик часам не с подковыркой, не производное ли это того разговора с Терентьевым, о якобы моем разочаровании в обретенном совке. Интонации только товарищ Слубянки выбрал какие-то странные. Мутит что-то? И чего вдруг сейчас? Москва снова меняла галс. В этот раз причина исходила от руководителя полетов. Крейсер становился для удобства пилотов на ветер, который к этому моменту немного разгулялся, и волочащийся за кораблем кельватор выгибался дугой. Во всяком случае, — улыбнулся на это особист, — бывает, что и кривые дорожки приводят в интересные места. Как-то натянут улыбнулся. Пакистан, Индия Пакистанские вооруженные силы, что называется, лихорадило. С одной стороны, как положено приграничные части, армия, воздушные силы были подняты по тревоге. С другой, обладающие информацией о причинах всей этой суматохи, офицеры не понимали, зачем. Защищаться уже было ни от кого, виновники Шурави сделали свое дело и убрались во Освояси. Скорее всего, в большинстве уже покинув и территорию Афганистана. Вторгаться в соседнюю страну также не предполагалось. Какие-либо боевые действия с русскими, по крайней мере открытые, вести не планировалось, себе дороже. И можно было еще раз повторить, никаких позитивных перспектив в прямом военном противостоянии с Советами руководство Пакистана не видело. Зато в Дели все эти военные приготовления приняли на свой счет. А вполне возможно, что только и ждали повода. Как-то уж быстро там у них все от провокации, одиночной пальбы и перестрелок между пограничными нарядами перешло к столкновению регулярных войск. Причина все та же – неразрешенная территориальная проблема принадлежности Кашмира. Конфликт переходил к ожесточенным столкновениям. Обе стороны вводили в действие тяжелую артиллерию и бронетехнику. В небе в жестких схватках сходилась истребительная авиация. Обе стороны несли потери. В околоигровом пространстве. На йеменские аэродромы советская морская авиация стала базироваться с начала 80-х. Противолодочные самолеты совершали патрульные рейды в северные районы Индийского океана и чаще использовались не по назначению, как воздушные разведчики. И в этот раз неблагодарная работа – поиск американской АПЛ, следующей неочевидным маршрутом, что предполагало барраж над обширной акваторией практически на пределе боевого радиуса, кидая из ночного неба в темные воды Аравийского моря гидроакустические буи, работая на бреющих высотах магнитометром. Принимая во внимание заданные сложившиеся обстоятельства поисковой операции, как и вообще шансы обнаружить «Американку», учитывая то, что засветла она, скорее всего, уже будет в зоне действия вертолетов с ПКР «Москва», Ил-38 с авиабазы «Эль-АНАТ» взлетел за 4,5 часа до восхода солнца. Вторая машина задержалась по техническим причинам. Удача пришла со стороны. С утра 27 апреля советская служба радиоразведки, прослушивающая все радиостанции в регионе, включая гражданские, береговые, судовые, перехватила сообщение японского танкера, увидевшего в точке координат, условно на выходе из Аманского залива, всплывшую неизвестную субмарину. В штабе флота знали, своих подводных лодок там быть не могло, а значит, значит эфирные сплетни протечки радиостанций нейтралов и не только работали на советскую сторону. Получив курсовую наводку, Ил-38 немедленно лег на крыло, разворачиваясь к указанному месту. «Вот она, родимая!» — воскликнул радостный штурман-навигатор тысяча пальцев. «Не наврали!» Разумеется, цель первонаперво засекли радаром. Теперь, сменив эшелон, совершая облет на снижении, наблюдали визуальную картину, проходя на обреющем. Серый силуэт надводного корабля в дрейфе. Поблизости у его борта черная сигара с тарчиком рубки. «Отбивая в пол РДО, подтверждение», — приказал радисту командир экипажа. «На ПЛ, возможно, неисправность, лишение хода или еще чего. Иначе чего бы ей здесь торчать, да еще с сопроводителем? Кто это рядом с ней, кстати, эсминец или фрегат?» Бортовой номер 1065. «На Но буксир не взяли. Значит, надеются устранить повреждение Как там радиационный фон?» На эскадру контр-адмирала Паромова сообщение о субмарине поступило с минимальной задержкой, пройдя короткий путь инстанций. В 10.00 по Москве, 8 по местному, в командном пункте флагмана на планшете тактической обстановки появится соответствующая пометка «К ряду прочих». В первую очередь еще ночью покинули свои места, исчезнув с радаров два пакистанских корабля-наблюдателя. С их стороны это было очень предусмотрительно и очень своевременно – Уйти еще до первых выстрелов и обмена ударами на стыках спорного Кашмира. Здесь в море против индийской морской группировки пару устаревших фрегатов однозначно не жильцы. Утром ВМС Индии прервали совместное учения увидя наличные силы. Не иначе как переориентируясь на отражение возможных пакистанских атак, а также с задачей самим нанести удар по береговым базам противника. Прежде чем уйти, индийцы снова напугали историями о пакистанской субмарине – В этот раз хотя бы предоставив некую детализацию, в минимале основанную на совокупных данных разведки. Речь шла о подводной лодке типа «Агоста» французской постройки с указанием названия и тактического номера. Их этого типа в пакистанском флоте всего-то и было две. В походном штабе контрадмирала Паромова на основании столь ненадежной информации существенно менять свои планы резонно не видели. Все эти индийские подробности, наряду с расплывчатыми формулировками, типа установлены кратковременные гидроакустические контакты», давали повод думать, что индусы на самом деле, так и не локализовав противника, всего лишь стараются показать свою компетентность в вопросе. Еще паромов явочным порядком, ну как явочным, надлежащие согласования с Москвой, безусловно, последовали. Прикарманил себе приписанный к КЧФ противолочный корабль «Проворный», который ранее пребывал с миссией в Индии в рамках совместных и экспортных флотских программ. Посчитав оперативное прикрытие Минска вполне достаточным, ракетный крейсер «Варяг» из КР и, и ревностный, БПК-способный плюс подошедший твердый, контрадмирал решил удовлетворить запрос капитана второго ранга Скопина на усиление его к ПУГ. Вышедший из базы в Мумбаи проворный был уже более чем на полпути. В целом же корабли советской эскадры оставались вместе прежней дислокации в ожидательной позиции. По реализации операции «Бадабер» конфликт на границе между вооруженными силами ДРА, понимать группами советского спецназа и пакистанскими регулярными частями, развития не получил. Хотя в Москве со стороны исламабада ожидали любой реакции. Каких-то других дополнительных директив от генштаба контр-адмиралу Паромову не поступило. Пока. КПУГ. Флагман ПКР Москва. Воздушные цели попали в поле зрения РЛС «Ангара» и «Восход» практически одновременно. Совпали доклады. Цель воздушная. Малозаметная дистанция устанавливается. Последнее дополнение прозвучало с характерной неуверенной заминкой, на которую поначалу командир не обратил внимания, больше занятый тем, чтобы принять чашку дразнящего утреннего кофе у вестового, аккуратно мостясь дабы не пролить ее полнющую, в массивном командирском кресле ходовой рубки. Между тем доклады группы Анво продолжали поступать. Цель парная, пеленг 165 градусов, параметр близкий к нулевому, идут практически прямиком на нас ну прихлебал горячий кэп это уже даже не интересно пиллинг с которого приближались неизвестные самолеты говорил сам за себя вчера оттуда же заявились стратофортрасы пролетали раз прилетят и повторно однако чуть погодя с спасстой лс восход дали понять что параметры все же не те и постер элс нгара подтвердил это другие И РТСники согласились, перехватив в эфире переговоры на английском, вместе с тем так и не зафиксировали типовую работу самолетных радаров. А спустя несколько минут уже было окончательно ясно, что это не Б-52, громилы-бомберы оставляли бы на экране метки существенно жирнее. Наконец, дали точную дистанцию до неизвестных, уточнив, цели низкосортные. «Предупредите сигнальщиков на зиму для установления визуального контакта», распорядился командир. «Низкосортные, говорите? Я кофе-то успею допить, прежде чем они явятся. Надо будет посмотреть, что за такие незваные к нам». Успел, допил, успев выслушать краткий доклад вахтенного офицера, касающийся текущих моментов задачи ПЛО, обязательно ознакомившись и с общим положением дел. Утром 27 апреля крейсер «Москва» вместе с БПК «Эскорта» встречал, по-прежнему и всецело ориентируясь на обнаружение американской АПЛ, в выделенном секторе направлением на юго-запад. ЦУ сверху и данные разведки все еще сохраняли силу. Сообщение от Ил-38 будет принято только к 8.10 по местному поясному времени. Корабли елозели море, неизменно отрабатывая все режимы. В пассиве шумопеленгации, работая в активе по эху, отраженному сигналу импульсов газ. Впрочем, это было известно, в условиях изотермии моря акустические системы подводных лодок всегда слышат грохот винтов кораблей охотников гораздо раньше, на порядке. Знали. Американки, как правило, ходят на глубинах 100-150 метров, а обнаружив за собой слежение, уже на дальности 40-50 миль начинают маневр уклонения, погружаясь на 200-250, отрываясь. Поэтому весь расчет строился на работе авиагруппы, включая две единицы, базирующиеся на бпк сопровождения Уже по светлому времени суток нормативы вылетов экипажей доводились до средних и выше средних показателей. Боевая готовность была все же не по номеру один. В полетных планшетах, нарезанные на квадраты или полосы акватории, наиболее вероятные пути подхода и район обитания ПЛ, а по сути слепой поиск. Разделяясь на тактические четверки, Ка-25ПЛ уходили на максимальной дальности 100-120 километров, зависая так и эдак, фронтом, клином, крестом, макали на тросе прибор-10, гидроакустическую станцию пассивной прослушки. Подозрением на контакт сбрасывались гидроакустические буи. По итогам на стол лег отчет за текущий период. Время поиска и слежения — 2 часа 30 минут, из них вертолетами общий налет — 7 часов. Использовано РГБН столько-то, чтобы утром, отложив журнал учета, командир, возможно, хмыкнул. Пробросались в море телевизорами. Так и было. Утром, допив кофе до коричневого осадка гущи и услышав, товарищ командир цель на подлете, капитан второго ранга Скопин отложил вахтенный журнал, брякнув под нос. — Пошли, что ли, поглядим? Никому не обращаюсь, так для себя. Снаружи перекликающиеся на крыше рубки сигнальцы сразу показали направление на самолеты. Уже различимые, но еще трудно опознаваемые. На глазах вырастая в сетке оптики, затем и просто на глазах, забирая в сторону, видимо, чтобы не нарушать международные правила, нельзя выходить на боевой курс. Одна машина правила параллельно траверзу крейсера, другая пошла на вираж, дав крен, чем, позволив себя лучше рассмотреть, блеснула винтами. Но это не индийский Ализе. — уверенно определил Скопин, приглядевшись. Двухмоторный, двухбалочный, два киль, прямое крыло, угловатые формы, невелик, что-то знакомое, но... Порылся в памяти. Подобная аэродинамическая схема не самая распространенная, но опознать, что же это может быть, не имея сравнительных фото. Обе рамы неторопливо прогудели мимо корабля, посверкав обильным остеклением фонарей, показав, наконец, опознавательные знаки. «Юэс Марины!» Тут же на крыле мостика стояли Старпом и Мичман, старший команды сигнальщик ловя самолеты в бинокли. У Мичмана был наготове справочник авиации капиталистических государств синей военно-издатской обложки которую он уже торопливо перелистывал, выискивая. «Вроде нашел. Этот похож. Точно он. ОВ-10 бронка Многоцелевой. Для борьбы с партизанами? Ёпп, РСТ. Тут-то он что делает?» Командир отобрал справочник, глянул. Скудно всего две странички. «Ага, тут тебе не там, не интернет с цветными картинками». И поинтересовался. «А что, на корабле нет авиационного Джейна?» «А должен быть», — вопросом на вопрос отозвался помощник, снова уставившись в бинокль. прижужали к нам, как мухи на сладкое». «Мухи они предпочитают вообще-то иные, — повидло», — оборвал Скопин. Ему не понравился хамоватый ответ Старпома, захотелось отбрить, но не нашел ничего лучше. Против ожидания парочка американских разведчиков, На больше эти самолётики не тянули, не стали задерживаться, завершив разворот, полезли на потолок, отчего, купе с подвывающими движками и перемалывающими воздух пропеллерами, казались совсем медлительными. Поплыли обратно, туда, откуда пришли. И улетели, озадаченно подал голос Мичман. Но в воздухе висят, что наши кукурузники. «Это самолёты палубного базирования, иначе откуда бы им взяться?» — вернул справочник командир. — Стало быть, где-то и носитель. Надпись на борту «Мэринс» указывает на принадлежность корпуса морской пехоты США. А эту пехоту-кавалерию возят на универсальных десантных кораблях, на которых базируются вполне себе реактивные самолеты. Свяжитесь с флагманом. Где-то в пределах тысячи километров на южные ромбы вероятно, имеем американский УДК типа «Тарава» или «Ивадзима» на худой конец. «Насчет Марины Саудека тут все ясно», – заговорил Старпом, подчеркнуто давая понять, что по части знания боевых средств условного противника у него все в порядке. И выразил недоверие. «Но почему в пределах тысячи километров? В чем логика?» «В том, что максимальная дальность по ТТХ у этих малышек в перегоне чуть более двух тысяч. Заметили, кроме ПТБ на подвесках ничего больше не висело. Прилетели, глянули, удостоверились и по-быстрому ушли. Даже до Минска не сбегали». Я думаю, от лимита по топливу. USS Saipan – US Marine Corps. Классификация десантных кораблей в термине «УДК» – это скорее изобретение советского флота. У американцев данный подкласс в оригинале называют штурмовыми десантными вертолетоносцами – Landing Helicopter Assault – LHA. Этим все и определялось. Боевая специфика – работа по берегу. Действия против корабельной группировки для ИЛЧ не предусматривались. Обретение в составе авиагруппы самолетов вертикального взлета посадки АВ-8 «Харриер» несомненно расширяло боевые возможности десантного вертолета «Носца». Однако все в тех же задачах. Легкий дозвуковой штурмовик выступал в роли непосредственной поддержки морпехов. В свою очередь фалклендская война показала, что английский СВВП вполне может использоваться более универсально командовал на мостике USS Tarawa LHA-1 кэптэн Ньюман Роджер Ли. Получив задание поприсутствовать наблюдателям виду советско-индийских учений, вполне заурядной, но не совсем типичной для десантного корабля, Ньюман сразу предполагал использовать только имеемую на борту авиацию. Для начала входящий в состав авиакрыла два легких турбовинтовых штурмовика ОВ-10 «Бронко», обладающий минимальной скоростью устойчивого полета всего 90 км в час, удачно вписывали в задачу разведки Баража и длительного мониторинга за соединением красных. А как основное, Кэптен Ньюман, в общем-то, не исключая какие-то осложнения, могущие возникнуть в ходе взаимодействия Настрия с русскими, немного раздел задержавшийся в базе Систершип Сайпан, по возможности насытив свою авиагруппу Харриерами. Эскортируемый одиночкой эсминцем типа Кунц, все, чем на текущий момент оперативно располагала база Диего Гарсия, как ни странно, Тарава чертил пунктир длиной в 1700 морских миль, поднимаясь к норду. На протяжении всего маршрута из регионального центра управления флота периодически поступали телеграммы с текущими сводками и детализирующими данными. А именно, уточнялось место советской эскадры, обозначенное Б-52, подтвержденное спутником. Прояснялись моменты относительно дислокации индийских кораблей. Обязательно доводилось перспективной диспозиции своих сил какие боевые единицы окажутся в непосредственном взаимодействии. Утром 27 апреля штаб прислал сообщение. Атомная субмарина «Гринлинг», вышедшая из Персидского залива, в связи с техническими неполадками задерживается, погодя обнадежив, ненадолго. Утром первые звоночки в разведывательное управление Минобороны США начали поступать из офиса ЦРУ. Уже не оставалось сомнений, что стычки на границе в районе Кашмира между вооруженными силами Пакистана и Индии переросли в настоящие боевые действия с использованием авиации и тяжелой полевой техники. Комитет начальников в Пентагоне пока не созвали, ввиду разницы в поясном времени. Вашингтон еще спал, ночь, но оперативный штаб ВМС уже работал. Аналитики просчитывали вероятности и прогнозируют дальнейшую эскалацию конфликта. Оценивали причастность Совета в той или иной мере, вмешаются, используя развернутую в воровийском море эскадру, или... На приемный пост Таравы в связи с меняющейся обстановкой и повысившейся степенью угрозы посыпались новые вводные под грифом «Срочно», усложняя приоритеты и уровень задачи. Теперь распоряжением командования обязывалось не просто мониторить, но и выйти на контакт с оперативным соединением флота «Красных» и немного много ни своим слежением связать свободу действий русских и этот оперативный режим требовался поддерживать до подхода главных сил. «В случае вмешательства Советов в военные действия на стороне Дели перейти от пассивных контрмер к активным», зачитал вслух последние строчки кэптен Ньюман, уже мысленно выругавшись. «Проклятие!» Капитан обоснованно видел свою задачу ограниченной и при всей своей трезвой оценке возможностей корабельной группировки русских прекрасно понимал, не его это дело, не для Таравы перейти к активным контрмерам. чем что то там спешит на усиление из персидского залива фрегаты сэсмиец и то с какими то проблемами а с подплавом взаимодействия связь когда ли понять вышестоящей инстанции будет осуществляться длинным плечом через штаб иначе у подводников своей обособной задачей своя операционная зона и уж конечно ничего не решит подход сутками тремя позже сайпана Тут русских могут напугать только большие парни, ударные авианосцы типа «Нимец» или «Китти Хок», например. Капитан Ньюман, командуя кораблем с полетной палубой водоизмещением в 40 тысяч тонн, называл ударные авианосцы большими парнями не потому, что они больше весили, дело в возможностях их полноценного авиакрыла. «В любом случае, — продолжал мысль кэптон, — вклиниваться сейчас с такими наличными силами в боевые порядки русских априори поставить себя в уязвимое положение тактически правильно будет по прибытию в контактную зону, выверено выбрать ту дистанцию, на которой советские палубные форжеры с их малым боевым радиусом не смогут до нас дотянуться. В то время как собственные АВ-8А будут свободно перекрывать эти расстояния. Разумеется, не забывать следить за подводной обстановкой, в том числе контролируя РЛС «Горизонт», дабы не подпустить близко какую-нибудь неприятность, оснащенную дальнобойными противокорабельными ракетами. У большевиков с этим всегда было на уровне. Случись противоборство в воздухе, прямое или косвенное, тут Ньюман видел за собой только позитивный момент и не сомневаясь, что его ребята смогут потрепать нервы красным коллегам, летающим на заведомо худших машинах. Справочники с ТТХ советских кораблей и самолетов лежали перед ним на столе, уже неоднократно пересмотренные. Любопытное совпадение. Авиагруппа корабля класса «Киев» не превышает 16 дозвуковых штурмовиков. Равное количество. 16 самолетов сейчас и на борту «Таравы». Англичане любезно поделились некоторыми удачно опробированными в ходе фолкленской войны тактическими приемами. Что-то там приводящее к срыву атаки управляемых ракет. Русский, как там они его называют, Як-38 так не может. Наличие на Харри радара... Впрочем, Ньюмин запнулся в мыслях, сам не заметив, как англичане из любезных в его восприятии мигом стали никчемными. Наличие на борту АВ-8А британского изделия, похожего на радар, особой роли не играет. Не обеспечивает это их паршивенькое «Блю Фокс» нормального целеуказания, однако на яках и такого не стоит. Все эти рассуждения ответственного офицера строились из предположений худшего сценария, если дело дойдет до радикальных приказов. Худшего при данном соотношении сил затевать драку, не создав тройной перевес, на взгляд Ньюмана, было просто непрофессионально. Не то, чтобы он не хотел так или иначе при случае проучить коммуняк. Ответственный офицер на другой стороне – Капитан второго ранга Скопин немного ошибся с расстоянием. Тарава, сиротливо сопровождаемый эсминцем, был уже в пределах 400 миль, продолжая двадцатиузловым ходом сокращать подлетные километры. За то время, пока бронка на крейсерской скорости вернутся на палубу, дистанция аккурат ляжет в технические параметры боевого радиуса Харьеров. Капитан Ньюман обдумывал лишь нюансы. Готовить птичек уже сейчас? Или выждать еще миль 50, чтобы они могли уверенно дотянуться до отстоящего дальше от передовой советской корабельной группы авианосца «Киев-класс»?